Юрий Корчевский, спецназ великого князя. Глава 1. Боевой холоп. Отца своего Федька не помнил, мать воспитывала его и младшего брата. Проголодь жили в полуземлянке-полуизбушке. Мальчишка трудолюбивым рос, сметливым, сообразительным, но с характером, за что не раз был бит сельским старостой. Евграф Ильич, верный слуга боярина, вечно злой, всем недовольный. После работ в поле до скудного ужина Федька к дьячку убегал. В церковь. В небольшой церкви спокойно, ладаном пахнет и восковыми свечами. А главное, дьячок не обижал никогда. Разговаривал ласково. Как подрос Федька, грамоте учить стал. Подросток к учению жаден, знания впитывал как губка. За две седмицы весь алфавит выучил. Дьячок рукописную книгу давал читать «Жития святых». Читал Федька при свете свечи в небольшом пределе храма. Со временем ладно получаться стало. Дьячок Афанасий учеником доволен. Счету обучать стал. Хвалил. Есть у тебя способности, Федор. Учись писать. Со временем писарем станешь. Уважаемым человеком. Все лучше, чем спину в поле гнуть. На бумагу и чернила денег не было. Да, Афанасий совет дельный дал. Сделай табличку. Коли бортники знакомы есть, так из воска. Либо сам из глины. Палочку заостри, ею пиши. О, как непросто поначалу писать получалось. Буквицы кривые получались, как пьяные. И строка то вниз сползала, то вверх. Но премудрость со временем освоил. Поскольку каждый день упражнялся, не отлынивал. Зимой, когда работы мало было, писал, читал при лучине. Мать тягу к учебе одобряла. Правильно делаешь, сынок. Ты Афанасия не забывай. Он худому не научит. Глядишь, со временем писарем станешь. Писарь в деревне второй человек после старосты. Подати за каждым холопом записывал. Челобитные и прошения писал. Письма. Жизнь Федьки изменилась в один день. Репу с барского огорода убирал. К полудню черные тучи нашли. Дождь начался, перешедший в ливень. Федор работу бросил. Вымок весь, да из земли, превратившуюся в месиво, репу не вытащишь. Только за ивовую большую корзинку взялся, почти полную в амбар отнести. Староста появился на подводе с объездом. «Ты что, лентяй, работу бросил?» «Сам на подводе сидит, рогожий прикрылся». «Так дождь же!» Староста слез с подводы, взял кнут, которым лошадь погонял, да принялся «Вот тебе, лентяй!» «Вот!» Удары сильные, Фёдор уворачивался, лицо руками прикрывал, чтобы кнутом в глаз не попал староста. Как с одним глазом жить? Как всадники подъехали за шумом дождя, оба не услышали. Удары кнута вдруг прекратились, староста вскрикнул. Это его один из всадников сапогом в бочину пнул. «За что парня мордуешь?» Всадников трое. Двое ратников, судя по доспехам, в кольчугах. На головах шлему шишаки при мечах а один в плаще, а на голове шлем. Из-под плаща край шелковых штанов видны, заправленные в короткие мягкие сапожки. Видно непростой Витязь. Староста сначала скинулся, кто это ударить его посмел, а как разглядел всадников, шапку скинул, в пояс поклонился. «Прости, князь». Князь усмехается презрительно, а ратник рядом снова спрашивает. «В чем вина парня? Репу убирать не хочет». «Так ведь дождь идет, мокрая репа в амбаре погниет. Так-то ты за урожай радеешь». И еще раз староступнул. Не столько от боли, сколько от унижения, да на глазах парня завопил староста. Ратник, вроде и не вопил истошно староста, с коня склонился. Ты чей холоп будешь? А хлопкова? А весен тебе сколько? На Руси Новый год исчисляли с 1 марта. 15, а на вид больше, стало быть, не хворой. В младшую дружину пойдешь? В младшую дружину при князе брали юношей, оружному бою учили. Как овладевал Новик веренным оружием, в боевые походы брали, но не в первую линию, а в последних шеренгах. Постепенно до опытного вояки растили. В дружинах постоянно убыль была, кто по смерти из боя выбывал, кто по ранению, а были, хоть и редко, по возрасту. Такие при воинской избе оставались шорниками-конюхами. Стать княжеским дружинником – мечта молодого юноши. На всем готовом – крыша над головой, еда, одежда добротная, и подчиняются только воеводе и князю. Конечно, дело рискованное, можно живот потерять, но это дело случая. При татарских набегах, которые случались, и в полон брали, из которого никто еще не вернулся, и убивали, когда на потеху, а сопротивлявшихся всегда. Аркан волосиной на шею и ну за лошадью таскать, пока кожа и мясо до кости не сотрутся. «Пойду», — сразу согласился Федька. Поклон отбил. «К отцу матери беги. Проси благословения», — усмехнулся князь. В согласии родителей князь не сомневался. Но положено так, по традициям. «Власий, заберешь парня. К вечеру, чтоб в воинской избе были. Повинуюсь княже». Князь с воином с места сорвались. Остался Власий. «Беги домой. Звать-то тебя как?» «Федькой». Федор растерялся. «Брать корзину с репой или оставить?» В нерешительности взялся за ручку, а Власий головой мотает. «Это уже не твоя забота». Помчался Федор к избе. Власий не спеша за ним едет. Ворвался Федор в избу, запыхавшись. Мать испугалась. «Случилось что?» «Меня в младшую дружину сам князь позвал. Благословишь ли?» и на колени перед матерью рухнул. Что женщине оставалось? С уходом Федора в дружину, на все готовое, одним ртом в семье меньше А еще надежда. Вырастет Федор, станет гриднем, поможет копейкой. Сняла мать икону с красного угла, благословила. Когда отбываешь? Гридь и ждет уже. Да что ж ты человека в избу не пригласил, мокнуть под дождем оставил? Собираться не надо, даже смены белья нет. Поднялся с колен Федор, мать крепко обнял, брата Меньшова. Будет возможность навещу. Не забывай своих корней, сынок, напутствовала мать. Федор на улицу выскочил. Грить удивился. «А узелок с барахлом где же?» Все на мне». «Понятно. За мной на лошадь садись. Едем». Коней Фёдор любил, особенно когда в ночное гонял с парнями. «Конь животина умная. Ты к нему с добром угостишь морковкой. И он не подведет. Ратник коня шагом пустил. Грязь непролазная. «На рыси или галопе коню не можно идти, а скользнётся. Да и тяжесть двоих нести». Федор по сторонам поглядывал. Видит ли кто из селян, что с дружинником он едет? Как на зло никого нет. Всех дождь в избы загнал. Через время в большое село въехали. Борисова. Борисово, недалеко от Серпухова, что на оке стояло. Грить власий сразу к дружинной избе. Коня в конюшню завел, расседлал. Сеном-то коня оботри, указал грить. Это верно. Негоже коню сырым стоять. У лошадей легкие слабые, простудиться может. Грить рукой махнул, за собой приглашая. Воинская изба длинная, дружинников немного Кто меч точит, кто в кости играет. и провел его в дальний конец, представился довласому воину. Видимо, ни в одной сече дружинник участвовал. На лице шрамы, на правой руке мизинца не хватает. Прохор, принимай Новика, князь присмотрел. Обуй одень, учить будешь. Исполню. Как звать-то тебя, отрок? «Федор, твое место будет», – показал Натопчан Прохор. «Пока ужин не поспел, одежу подберем». «Пошли». В избе за куток небольшой. Быстро подобрали подростку рубаху льняную, портки, да все новое, сухое. А уж как сапоги примеряли, да с подошвой и с толстой кожи радости Федора конца не было. Всю свою недолгую жизнь босиком ходил или в лаптях. Из деревенских только у старосты сапоги были». Напоследок пояс Прохор вручил. «Можешь меня дядькой звать? Я над младшей дружиной наставник». Некоторые топчины уже заняты были такими же подростками. Князь пестовал смену и пополнение для старшей дружины. За мелкими хлопотами время ужина пришло. Все в трапезную направились. Сухо, чисто, пахнет вкусно. Длинные столы и лавки обочь. Помолившись на иконы, уселись. Еда вкусная оказалась и сытной. Каша субойной, хлеба бери сколько хочешь. А потом сладкое сытое. Дома у мамки мясо ели редко, на праздники. После ужина у дружинников свободное время. Федька за день продрог под дождем. Устал. Сколько впечатлений новых. На топчан улегся. Здорово-то как. Топчан широкий, под крепкого мужика сделан. А в избе материны на узких палатях спал. По неволе сравнение в голову ушло. Незаметно уснул. Утром проснулся рано, как привык. За маленькими оконцами, затянутыми слудяными пластинами, еще темно. В воинской избе храп густой. Еще бы. Полторы сотни дюжих мужиков и два десятка новиков всех сон крепкий. После подъема молебен в домовой церкви. Потом занятия начались. Новикам войлочные поддоспешники дали, нагловые бумажные шапки из ваты, похожие на толстые тофьи. Для Федора непонятно. Осознал для чего, когда во дворе раздали Новикам крепкие прямые палки вместо мечей. Прохор наставник. Учить стал, как оружие в руках держать, как наносить удары, как защищаться. А потом наставник Новиков на пары разбил. Сражайтесь. Никому не охота побежденным быть. Бились всерьез. Стук палок во дворе стоит. Вскрики. Со стороны посмотреть потеха Парни палками дерутся. Но ни один из гридей старшей дружины не улыбнулся. Все чрезвычения прошли. Войлочный поддоспешник от ударов защищал. Но все же ребрам доставалось. А больше всего пальцем, кистям рук. Кожа на пальцах уже ободрана. Подкравливают ссадины. Болят. Федька зубы стиснул. Ни за что противнику не уступает. Периодически Прохор каждой паре подходит, на ошибки указывает. Иной раз сам палку в руки берет, медленно движение показывает. Понял ли? Упражнения до полудня продолжались. Все вспотели, подустали. Для Федьки физические нагрузки привычные. Сельский труд тяжел. На поле неженкам не место. В полдень на обед пошли. Лапша куриная, пареная репа, хлеба вдосталь, узвар из груши дички. О, каждый бы день так. После обеда небольшой перерыв. Один из новиков Прохора спросил: А когда нам шлемы и броню выдадут? Улыбнулся Прохор. Не торопись, всему свое время. Молодые, они нетерпеливые. За первые полгода службы в младшей дружине отсев был. Кого-то из-за неспособности к обучению и нагрузкам отчисляли, несколько сами ушли. Учеба она легкой никогда не бывает. Только когда полгода учения пролетело, на векам дали куяки. Вроде без рукавки из плотной ткани, на которую приклепаны железные пластины. Федор спросил у Прохора, а почему не кольчуги или байданы? Куяк — броневая защита воинов небогатых. Эй, неужели сам не догадался? К разговору все новики прислушивались. Всем интересно. Вы еще отроки, растете. Кольчуга по меркам каждого ратника делается. Поскольку не рубаха, не растягивается. Стоит дорого, куется долго, месяца три. Потому куяк. А вот шлемом в скорости получите. Как и щиты. Щиты получили, но легкие. У старшей дружины они деревянные, круглые, кожей обтянуты. А по краям железной полосой окованы. Дабы от ударов клинков не раскололись. Шлемом подобрали размером. Под шлемы войлочные подшлемники. Шлемы стальные, русские, шишаки, с бармицами сзади. Прикрепленная сзади к шлему кольчушка защищала шею. Вот теперь новики стали похожи на воинов из старшей дружины. Федору, часто вспоминавшему мать и младшего брата Ивана, захотелось покрасоваться перед роднёй. Давно он их не видел, соскучился. Однако, без разрешения Прохора, уходить к семье побаивался. Новики меж собой говорили, что отпустят их на побывку не скоро. После обучения мечному бою пришла пора учиться конному, владению копьем. Начинали с улицы короткого в человека метательного копья. Когда освоили, пришел черед настоящего копья. Только получили учебные. Безражна, с тупым концом. Новикам коней молодых дали, двухлеток. К седлу и всаднику уже приучены. А вот держаться в строю, в колонне, разворачиваться в боевой порядок, уже учились и новики, и кони. Сложно, коням и людям друг другу привыкнуть надо. А еще слаженность в десятке отрабатывать. В учебных боях десяток новиков с другим десятком сражался. Уже сколько синяков, шишек, ссадин в таких стычках получено. Не сосчитать. Однако не роптал никто. Понимали. Для дела. Прохор по вечерам, делая примочки из лечебных трав на травмы, приговаривал. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Постепенно сдружились. Чувство товарищества появилось. Выручали друг друга. Прохор ухмылялся в усы. Из деревенских парней выковывались ратники. Боевого опыта не было, так это дело наживное. Старшая дружина в боевых походах участвовала. Стычки постоянно с порубежниками были. Да и как им не быть, ежели все соседи на земле Великого княжества Московского посягали. С юго-востока жадная и жестокая большая орда, с востока Казанское ханство, с запада поляки и Литва, да и в Псковских землях разбойничал Ливонский орден. Магистр фон дер Борг уже многие земли под себя подмял. Мало того, в Великом Новгороде заговор зрел. Под Литву и Польшу откачнуться хотели. Во главе заговора новгородский архиеп епископ Феофил. И в самом Великом княжестве не все спокойно. С приходом на престол Ивана III Васильевича, братья его, удельные князья Андрей Большой и Борис Волоцкий, требуют увеличения наделов, где несправедливо старший брат земли наделил. Великий князь Иван земли собирать хотел, а не дробить. В 1464 году к Москве присоединилось Ярославское княжество, в 1474 – Ростовское, в 1472 – Иван III отправил войска на Пермь. И повод был. Обидели пермяки московских торговых гостей – Пермская разбита была, и пермские земли подпали под Великокняжескую руку. На южных границах московского государства была создана засечная черта, именованная Окским береговым разрядом, тянувшаяся по реке Оке, ее левому берегу. Южнее черты земли Рязанского княжества, подчинившиеся Москве в 1456 году. На границе Рязанского княжества и Дикого поля своя засечная черта есть с заставами. Золотая Орда после Большой Замятни развалилась на части – Астраханскую, Казанскую, Крымскую, Ногайскую, Сибирскую, и большую. Во главе большой – ярый враг московитян хан Ахмат. А у Ивана, великого князя московского, союзник только один, да и тот слабый. Крымский хан Менлигерей. После развала Золотой Орды ханы Большой Орды неоднократно пытались ходить походами на Крым, подмять его под себя. Войско у не невелико, и он тоже стал искать для себя союзников, действуя по принципу «враг моего врага, мой друг». Только через год обучения многим ратным премудростям новики влились в большую дружину. Клялись в верности на Библии князю Даниле Патрикееву, а в его лице и великому князю Московскому Ивану Третьему Васильевичу. После присяги торжественный молебен и обед. А уж затем Прохор распустил всех бывших Новиков на свидание с семьями, дав в сроку три дня. О, как ждал этого момента Федор. А конь, да в куяке и шлеме, оружно заявился домой. Хоть плохо не хожили, голодно, да семья – это опора для любого человека. А дом – самое желанное место, как бы хорошо в других землях не было. Застоявшийся конь легко нес свежеиспеченного гридик к деревне. Родная изба показалась маленькой, покосившейся. На стук копыт выскочил на крылечко брат Иван. Тоже вырос, в плечах раздался. Еще годик, и тоже можно в новике определять. Обнялись братья, да так и стояли несколько минут недвижно. Мамка где? Где ей быть? У печи. Немного ржаной муки удалось купить. Хлеб печет. Слышишь, как духовито пахнет? Из приоткрытой двери в самом деле пахло хлебным духом. Посожалел Федор, что не удалось никаких подарков привезти. Да на что? По паре медиков выдали. Их и вручить хотел. Ворвался в дом. Мать с едва деревянную лопату не выронила, которой тесто в печь сажала. Обхватил ее крепко Федор. Мать заплакала. Уехал и как пропал. Ни весточки не послал с и жифли. Дай на тебя погляжу. Отстранилась, оглядела Выроста как, и одежа справа, выроста как, и одежа справная. Здоров ли? Здоров, матушка. А оказии весточку передать не случилось. Но не не новик я. Грить, старший кружине князя: Дай-то бог, служи верно. А ты здорова ли? Не обижает староста. Бить не бьет, ни меня, ни брата твоего, видимо, опасается. А по мелочи пакостит, то недоимку доемку запишет, то на дальний огород пошлет, куда идти полдня. Я поговорю с ним: Ох, не надо! Пожалуется о Хлопкову, быть в беде! Но староста сам напросился. К вечеру Федор прогуляться по деревне пошел. Пусть девки посмотрят, позавидуют. А никого не видно. На околице староста встретился. Хихикнул мерзко. Ишь, вырядился ровно скоморох. Голь перекатная. Вскипел Федор, старые обиды вспомнил. Кулачного бою уже обучен. Ударил кулаком под дых, согнулся староста от боли. Дыхание перехватило. Федор его заворотник схватил, потащил от деревни. Неподалеку овраг был. Селяне мусор туда выбрасывали. Натуральная помойка. По дороге оглянулся. Не видит ли кто? Староста в себя пришел, понял, не совладать с Федором, а креп в гриднях. Мышцы силы налились, испугался за жизнь свою. Феденька, ты что делать со мной хочешь? В мусор в навозе утоплю. Воздух в деревне чище будет не бери грех на душу. А сам-то, когда селян обижаешь, о грехе думаешь?» Вот уже и края врага. Глубок он, внизу ручей течет. По крутым склонам выбраться непросто, да еще как бы и шею не свернуть при падении. Читай молитву, паскудник, сказал Федор. В глазах старосты отчаяние, страх. Грить под княжеской рукой. Если побьет, а видаков нет, жаловаться бесполезно. Помилуй, Феденька, взмолился староста. Хотел Федор удавить старосту, даже писка никто не услышал бы. Да, опасался. Составит боярский сына хлопков два события приезд Федора и убийство старосты. Поймет, чьих рук дело. Доказать сложно, будет, но разбирательство последует. И не за себя боялся. За мать и меньшого брата. Староста на колени рухнул. «Пощади!» Вес шелудивый, пнул его Федор. Коли мать или брата обидишь еще, жить тебе останется ровно до моего приезда в деревню. Грозный прежде староста сломался, стал сапоги Федору целовать. Живи, жук, навозный. Но слова мои, помни, слово своё сдержу. Федор повернулся и к избе направился. Настроение после встречи испортилось. Как стемнело спать улегся. Следующий день воскресенье, нерабочий. Кто-то из деревенских в соседнее село пошел, в церковь и на торг, другие домашними делами заняты. Летом у селян свободного времени мало. На барских огородах работают. Работать надо, с личным хозяйством управляться, куры, свиньи, у некоторых и коровы, эти уж богатеями местными считались. Фёдор знакомых обошел, девкам показался, но не он жених завидный, перед парнями одеждой да бронёй похвастался. Не всех вред не берут, даже если желание есть, а вот глянулся он князю. А на следующий день в полдень обнял маманию и брательника, кончилась побывка. Коня погнал, дорога сухая, тепло, ветер в лицо бьет. хорошо. Воинская из избе суета. Федор уже в большой дружине, не под Прохором, но первым встретил его. «День добрый, дядька Прохор! Чего случилось-то? Почему сумятица? Хан Ахмат по рязанским землям идет. Князь приказал дружине в поход собираться. О, как вовремя Федор подоспел! Переметная сума уже готова, копье взял, щит к задней луке седла приторочил, мечом опоясался, а уже труба ревет, объявляя построение». Коня вывел, потолкался немного, пока свое место в десятке нашел. Десятник Тимофей Бармин вдоль строю ратников прошелся. Сели на месте, в порядке ли оружие, да ли лошади. После осмотра к сотнику побежал на доклад. Войско уходило не все, только сотня. Еще полсотни оставалось вместе с младшей дружиной, куда новиков набрали. Молодые парни на ратников с завистью смотрели. «На конь!» – раздалась команда. Выдвигались десятками, выстраивались в колонну. Впереди сотник Евграф Пыльцин. Его дело сотню коломни привести к месту сбора главного войска. Наущаемый и подстрекаемый Литвой Хан Ахмат, собрав большое войско, двинулся из дикого поля на Русь. Заняв правый берег Аки, стал дожидаться подхода союзников злокозненной Литвы. От места бивака во все стороны разъезжались небольшие отряды поганых, совершали налеты на села, грабили и жгли, занимались привычным делом. Но не работать же войну. Нашествие началось в июле. Подчиняясь приказу Ивана III, который прибыл в Коломну, воевода Алексина Семен Беклемишев вывел рать из города и переправил на левый берег реки, фактически бросив город. Татарские разъезды тут же донесли хану, что город без защиты. Окруженный деревянным тыном, оставшись без ратников и пушек, город сумел продержаться в осаде три дня, с 29 по 31 июля. Горожане бросали со стен камни, лили кипящую смолу и кипяток. Теряя воинов, хан обозлился, приказал сжечь город. Обычно это было не в правиле ордынцев. Сначала надо захватить город, взять трофеи, пленных, а потом жечь можно. Приказ исполнили в точности. Сотни лучников стали пускать на город стрелы с горящей паклей. Деревянный город вспыхнул сразу во многих местах. Когда прогорела и обвалилась часть деревянного тына, окружавшего город, горожане предприняли попытку спастись. Выбегали из огненного пекла, где от дыма и жара дышать уже было нечем. Татары их секли саблями нещадно. Дым от пожара был виден за много верст в округе. Для Федора, неискушенного в битвах, было удивительно, почему великие князь собирает рати не в Серпухове, от которого Алексин близко, а в Коломне, от которой до татар почти сотня верст. Ратники напривали Баэле, что Иван Сутулый, как прозвали в народе Ивана Васильевича, перекрывает татарам дорогу на Москву. В Коломне, в большом лагере на Лугу, под стенами городской крепости несколько дней простояли. Задержка была вызвана тем, что ждали подхода Юрия Васильевича, брата великого князя с ратью и пещалями. В лагере Федор в первый раз увидел великого князя. Иван Третий был старшим сыном великого князя московского Василия II Темного и дочери Серпуховского князя Марии Ярославны. Отличался его осторожностью, был скрытен, властолюбив, обладал железной волей, крутым нравом и холодным умом. Внешне худощав, высок, красив лицом, был сутул, за что в народе его прозвали Сутулым, а иные Горбатым. Великий князь был окружен воеводами, располагался в большом походном шатре. Федор видел его мельком, хотелось рассмотреть, да князь проехал быстро. Наутро, после подкрепления ратью Юрия Васильевича, войско выступило в поход. Доратников уже доносились слухи, что татары поступили к Тарусе, от которой до Серпухова один дневной переход. Кони гнали быстро. Федор со своим десятком в конце большой колонны, где из-за пыли, поднятой множеством копыт, не видно ничего и чихать хочется. Пока добрались до Серпухова, пропылились изрядно. И здесь, на въезде к лагерю, Федор увидел татар довольно близко. Запаниковал, за меч схватился, но тревога оказалась сложной. Вместе с князем Андреем в поход против ордынцев отправился казанский царевич Муртаза во главе нескольких сотен своих воинов. Глаза раскосые, лица скуластые, вислые усы, у всех воинов луки с колчанами за плечами, сабли на поясе, на головах шлемы, мисюрки. Пойди отличи казанского татарина от ордынца. Позже уже различал. У ордынцев лица смуглей, степной загар жесткий, медью отливает. После ночевки великий князь распорядился войско вдоль Аки распределить. «У Ахмата стоп путей. Поди узнай, какой дорогой он отправится. Главная задача русских рати – не дать татарам переправиться. Ака широка, судоходна. Татары по своему обычаю пользуются на переправах надутыми бурдюками. Ширина реки еще одно преимущество дает. Татары по своему обыкновению перед боем столкновением врага градом стрел осыпают. Боя еще нет, а противник уже потери несет. В людях и конях морально подавлен. Пушкари пушечных нарядов, пушки и пищали у возможных переправ установили – за бревенчатыми засеками. Переправа не в каждом месте возможна. Наиболее удобные места там, где оба берега пологие. Конь не сможет с воды на кручу влезть. Обродов в этих местах, ока не имела. Великий князь распорядился на правый берег переправиться с ратями воеводом Семену Беклемишеву и Петру Федоровичу. Разведку боем провести. Татар побеспокоить, силу явить. На Аку явились почти все, которые удалось собрать силы. Полтораста тысяч ратников, конных и пеших, пушкарей и стрельцов. Одна незадача. По фронту, по левому берегу растянуты. Татары Ахмата, ожидая подхода войска литовского, от открытого боя до поры до времени уклонялись. Разъезды басурман все время в отдалении маячили, следили за русскими, но не приближались. Хан выжидал, но спустя пару недель понял, что союзники не придут. Располагая силами значительными до 80 тысяч сабель, решил начать активные действия. Его дозоры начали обследовать берега в поисках удобного места для переправы. Сотню, где служил Федор, отправили к месту, где переправа возможна. Оба берега низкие, поросшие. Камышом. На берегу укрыться негде. Ровный луг, только вдали лес виден. Хоть и устали после перехода, а служба первым делом. Сотник Пыльцин распорядился валить деревья, перетаскивать хлысты лошадями, делать засеку из бревен. Засека и укрытие даст и сделает невозможным лововую конную атаку, если татарам переправиться удастся. Степной конь размером меньше русского. Засеку перепрыгнуть не сможет. Татары народ степной, плавать не умеют. Водные преграды преодолевали одной рукой держась за хвост коня, другой за надутый бурдюк. Плохо, что в сотне Пыльцына только питок гряди имели луки, остальные мечники. Лук – оружие дорогое, к тому же владеть им не просто, нужна долгая практика. Татар сажали на коня с измальства, давали маленький лук. Когда мальчишка вырастал до воина, он уже был лихим наездником, и луком владел мастерски. Но на следующий день к сотне пыльцы на прибыл отряд пушкарей с тюфиками. Целая босс поскольку пушки перевозились на телегах, так же как и порох в бочонках и принадлежности. Тюфики краткоствольные, крупного калибра, стрелявшие камнями или свинцовым дробом на небольшие до 200 шагов дистанции, всели в сотню уверенность. Пушкари поставили тюфики за бревнами, проделав небольшие амбразуры для стрельбы Старший из пушечного наряда курезу воды подошел, засеку осмотрел, кивнул удовлетворительно. Пушек не видно, для татар сюрприз будет. Через два дня на правом берегу реки показался ордынский разъезд. Выехали, постояли, пустили в сторону засеки несколько стрел. Долетела только одна: на излете ударила в бревно, даже не воткнулась, упала. Ратники осмелели, выскочили, стали неприличные жесты показывать. Татары злобно щерились, проводили ладонью по шее, дескать, резать будет когда время придет. Уехали и через какое-то время вернулись, но уже числом поболее. Не похоже с начальником, Мурзой, поскольку один из воинов держал на конце копья, поднятого вверх, Бунчук. У каждой татарской сотни или тысячи Бунчук имел свой цвет, бунчуком отдавали команды, а еще по Бунчукам на поле боя хан мог видеть расстановку сил. У русских ратников вместо Бунчуков был прапор, знамя, у сотни небольшой, а у всего войска великокняжеский, черный, с вышитым золотым или серебряным нитями, ликом Иисуса Новина. Абсолютно не ост Мурза заехал в воду, коню по брюхе, осмотрелся. Такой бесцеремонности русские стерпеть не смогли. Пыльцин к старшему пушкарю подбежал. Чего смотришь? Стрельни по мурзе. Это мы мигом, лишь бы команда была. Чуфики уже заряжены, жаровня с угля мердеет, в ней запальники колятся. Пушкари подправили прицел на чуфике, поднесли запальник к затравочному отверстию с порохом. Выстрел. Засека пороховым дымом окуталась. Когда черное облако в сторону сместилось, стало видно, как по течению убитая лошадь плывет. А татары из воды труп мурзы вытаскивают. В злобе стрелы в сторону засеки пускать стали, но дальность велика: стрелы на излете падали, вреда не причинив. Погрозив кулаками, ордынцы уехали. Старший пушкарь Трофим посожалел. Зря пальнули. Это почему же? вскинулся Пыльцин. Мурзу убили. Теперь татары знают, что пушки у нас есть. И хорошо, в другом месте переправу искать будут, а то и вовсе не полезут, побояться Слова Пыльцина не оправдались. За потерю мурзы татары решили поквитаться. Сведомо хана или самовольничали неведомо. Только далеко за полдень прискакала сотня. Сходу лошадей в воду погнали, сами рядом плыли. Пушкари засуетились. Тюфики начали палить по целям в воде. Татарам не укрыться. Свинцовый дроп хлестал смертоносным дождем по головам людским и конским. Вода в реке покраснела от крови. До левого берега никто не добрался. Лишь несколько всадников, в видя бесславную гибель сотни, кто не успел войти в реку, коней повернули. Нахлестывали их под улюлюканье русских ратников. Трупы лошадей и ордынцев поплыли по течению. Даже когда пальба стихла, пушкари орудовали у тификов. Чистили банниками стволы, заряжали, дабы готовыми быть к отражению новой атаки, доведись татарам сунуться. Через время прискакал посыльный. Князь Верейский интересуется, что за пальба была, не нужна ли помощь? «Не нужна», — солидно ответил Пыльцин. Князь вскоре сам увидит окаянных. Войска князя располагались немного ниже по течению Аки и должны были увидеть проплывающие трупы. Посыльный, успокоенный словами сотника, тут же умчался. Пушкари довольны, хорошо свою ратную работу сделали. А ратники досадуют, не пришлось с поганами биться. Федор, как и многие молодые гриди, жаждал схватиться с ордынцами. За ужином сотник сказал, «Достанется еще на вашу долю. Мало не покажется». Слова сотника оказались пророческими. На следующее утро на другом берегу показался Ордынский разъезд. Курезу воды подъехали, наблюдали за засекой на другом берегу. «Парни, не показывайтесь, окаянные из честь вас хотят, так пусть в неведении будут». Неожиданно на правом берегу со стороны реки Юдинки показался небольшой отряд русских ратников. Как позже выяснилось, из и воеводы Петра Федоровича, посланного на правый берег. Разъезд татарский сразу на них поскакал. Только сабли засверкали началась, да виду гриди с засекой. Десятники к пыльцам кинулись. Евграф, дозволь помочь. Медлил сотник. Засеку оставлять основным силам нельзя, но и своих бросать в беде не гоже. Не зря у ратников клич есть. За други своя. Дозволяю десятку переправиться. Евграф Десятников обвел глазами, ткнул пальцем. Тебе. Бог в помощь. Перц сотников указал на Тимофея Бармина, в чьем десятке Федор служил после младшей дружины. В десятке трое из новиков, остальные с опытом боевые зрелые мужи. Мигом на коней взлетели и в воду. Вода уже коням по грудь. Федор с лошади слез, плыл рядом, держась за луку седла. Самому бы без поддержки не выплыть. Оружие, шлем, броня. Боевое железо тянуло вниз. Наконец кони выбрались на берег. С коней, сратников, вода ручьем текла, не мешкая, вскочили на коней и вперед. Разъезд Ордынский в клещах оказался. Русские впереди и сзади. Часть татар коней стала разворачивать, чтобы лицом встретить гридий. Рубка пошла яростная. Татарам отступать уже невозможно. За жизни свои дерутся. С прибытием подкрепления силы противников уравнялись. Первого своего противника Федор одолел быстро, аж на сам удивился. Вначале мечом расколол щит татарский, Легкий, дерево кожи обтянуто, а окантовки нет. Меч не только щит расколол, но и пальцы на кисти татарину отсек. Ордынец под второй удар саблю подставил. Удобно саблю в маневренном бою и когда щит есть, а против тяжелого русского меча слаба. Каждый удар меча саблю в сторону отшвыривал, так что татарин едва в руке ее удерживал. Слабеть орденец стал. Кроушка из обрывков пальцев хлещет. Изловчился Федор. Привстал на стременах, сверху мечом ударил ордынца по плечу, располовинив врага до пояса. Остер и тяжел меч. Жаль, только конец скруглен. им нельзя, в отличие от наземных. А рядом другой поганый зубы скалит. В схватке бывшего новика, молодого гридя из десятка Тимофея сразил. С ним начал сражаться Федор. Изворотлив татарин. Опытен. Стоит Федору удар нанести, как сам ордынец сабелькой в ответ бьет и колющие, и режущие удары наносит. Щит выручал докуяк. Да Кольчугу так сковать кузнец. Конец не успел. Только мерки снял. Федор удар нанес. Мощный. Сверху. Татарин удар на щит принял. Трещину щит дал. Ордынец из-под щита саблей кольнул. Клинок по пластинчатому железу скользнул. Бок слева болью обожгло. Федор меч не вскинул, а вперед клинком выпад сделал. Конец клинка скруглен, однако в лицо татарину попал. Кровь хлынула из носа и глазниц. Взвизгнул по бабье татарин. В седле назад откачнулся. А Федор уже рубящий удар по бедру нанес. Меч кость легко перерубил, как хворостин на тренировке. Татарин от болевого шока замер в седле. Единственный правый глаз прикрыл. Фёдор еще удар нанес уже по шее, голову срубил. Обернулся в поисках противника, Обой почти закончен. Ратники добивают несколько ордынцев. Тимофей Десятник, кровью заблызган, вид страшный, глаза бешеные. «Ты как, Фёдор, не ранен? Левый бок поранен, но крови мало. Сымай, куяк, посмотреть надо!» Стянул Федор Куяк. Защита не самая хорошая. Пластины к ткани прилеплены, а все же от смерти уберег. Между пластинами на ткани разрез длиной в ладонь. На коже слева, на уровне последнего ребра рана, но не глубокая. Повезло тебе, парень. Из боевого крещения старапиной вышел. На засеку вернемся, мком толченым присыпим, да перевяжем. Заживет, как на собаке. Бой закончился полной победой. Татары же порублены, но потери и с нашей стороны есть. В десятке Тимофея двое убитых и оба из молодых. В отряде воеводы Петра Федоровича потери серьезнее. Они приняли на себя превосход ящую силы ордынцев пока на помощь десяток тимофея не подоспел обнялись в знак признательности и боевого братства за помощь в трудную минуту благодарствуем благодарили ратники своих убитых гриди на коней погрузили поперек седел. с превеликим трудом через реку переправили лопатами что у пушкарей взяли одну могилу на двоих вырыли тимофей сказал еще повезло парням упокойны по христианскому обычаю бывает что и на поле бранном оставлять приходится когда противник ломит и отходим сотник как старший молитву счел подру не верилась в смерть парней год с ними в младший уже не был. Сегодня утром из одного котла по очереди ложкой кулеш хлебал. И вот их нет, а он жив. Пока могилу рыли, Федору ран мхом присыпали, чтобы воспаления не было, да перевязали чистой тряпицей. Каждый ратник в переметной суме возил полоски чистых тряпиц, маленький узелок с толченым мхом, а еще кривую иглу и суровые нитки, рану шить, если глубокая. И шили, не хуже ли часов, ни одну жизнь тем спасая. Федор в реке обмылся, мокрой тряпицей куя коптер, привел себя в относительно приличное состояние. За следующие два дня ордынские разъезды показывались, на не приближались. Видимо, проверяли, стоят ли еще русские ратники. А потом пропали. Через несколько дней сотник пыльцын беспокоился Не в другом ли месте переправу готовят? Или затишье перед бурей? А через несколько дней на заставу прискакал посыльный. Великий князь повелел войскам к Серпухову отходить. Как так? Уходят татары. Вчерашним днем снялись с лагерей, через рязанские земли в полуденную сторону направились. Скорее всего, Иван Васильевич сомнений имел. Необманный лихот Ордынский сделают вид, что возвращаются в дикое поле, а сами в другом месте удар нанесут. За татарами в отдалении следовали русские дозоры. Великий князь войско не распускал, а передвинул к Серпухову. Изменит ордынцы маршрут, повернут колонне или с востока зайдут, от Серпухова рати перебросить быстрее. Рати встали под Серпуховом. В городе разместились только великий князь и воеводы. Город невелик, и войско разместить не в состоянии. Да люди-то еще ладно, лошади проблему создавали. Лагерь ратников раскинулся на несколько верст по лугу. Держать огромное войско со многих земель удельных княжеств затратно и хлопотно. Через неделю, когда русские разъезды подтвердили, что ордынцы уже далеко, великий князь объявил о распуске войска. Поблагодарил воевод, пир устроил. Все же без сечи обошлось и почти без потерь. Собрать 150 тысяч воинов, причем очень быстро, стоило больших трудов. Ведь все население Московии составляло 3 миллиона. Правда, не учитывалось монашество, Женщины и дети. Рати разъезжаться стали. Кому далеко во Владимир, кому поближе в Ярославль, а кто и от воинской избы недалеко, как сотня Пыльцина. Без трофеев и победы возвращались, но настроение хорошее. Песни пели, всего двое в потерях числится А случись большая сеча, расклад иной был бы. Застоявшиеся кони бежали легко и уже в полдень прибыли к воинской избе. Пару дней сотня себя в порядок приводила. Чистили лошадей, чинили сбрую, сами баню приняли, одежонку постирали. После ночевок в чистом поле, когда вместо подушки переметная с а вместо матраса Голая земля, в воинской избе хорошо. Через несколько дней радостное известие. Из победного похода на Великую Пермь возвратилось войско стародубского князя, воеводы Федора Давыдовича Пестрова. Посланный Иваном Васильевичем на Пермь всечи разгромил дружину и ополчение великого князя Пермского Михаила Ермолаевича. На притоке Пакчи поставил крепость русскую с гарнизоном. Снова приросло государство московское землей и подданными. А через месяц в дружину приехал под ячей иноземного приказа. Сроду в дружине таких гостей не было. Сотник дружину построил, не только ратников, но и коней. Ратники шушукали ратники тобой По какому поводу смотр? Ответа не знал никто. Обычно смотры устраивались перед большими походами, выявить недостатки. К вышли сотни и подьячий. Гость внимательно смотрел на стать ратников, на лица. гридим странно. Обычно проверяли оружие, броню, подкованы ли кони. Подьячий ткнул пальцем Федора и его соседа. Ты и ты выходи, остальные свободны. Федор почувствовал себя неуютно. Вроде вины за собой не чувствовал, а подьячего допреж не видел никогда и случайно обидеть не мог. Сотник распорядился. «Утром с подъячем в Москву выезжаете. Не посрамите там. Скажем, нос рукавом не вытирайте, да опрятны будьте. Степан, чтоб сапоги чистил. Ей за тобой грех». Подьячий, когда утром в путь тронулись, ехал на воске. За ним двое гридей. На одной из остановок подьячий Гордей Захарович пояснил, «Великий князь одну особу ждет. Сопроводить ее надо от новгородских земель. Да чтобы ратники статью вышли, да на одно лицо». Федор и второй ратник Степан переглянулись. В самом деле, похоже. Оба молоды, русоволосы, носы прямые, греческие, голубоглазы. А готовился князь встречать свою будущую супружницу Софью. Первая жена Мария Борисовна, подарив Ивана Васильевича сына, тоже Ивана, прозванного молодым, умерла. Прознали в Риме, что государь московский жену подыскивает. В главе папы римского Сикста IV сразу возник коварный план. Выдать замуж за Ивана Васильевича Софью, дочь деспота Марии, провинции византийской. Фомы-палеолога, племянницы последнего византийского императора Константина XI сикс был приверженцем Унии, объединения католиков и православных, конечно, под властью папы. В 1453 году османы с боем взяли Константинополь, столицу Византии. При штурме император Константин погиб. Через два года в семье Фомы родилась дочь, при рождении названная Зоей. В семье были еще два мальчика, Андрей и Мануил. В 1460 году султан Османов Мехмед II захватил марею и столицу ее мистру. Фома с семьей кружным путем перебрался в Рим, где вскоре с семьей принял католическую веру для поддержки папы римского. Довольно быстро скончался, вслед за матерью Зои. Папский престол назначил Зоя опекуна, кардинала Виссариона Никейского. В ту пору Зои было всего 10 лет. При переходе в католицизм ей дали имя София. Кардинал занялся образованием осеротивших детей, тем более что папский двор выделял для этого ежемесячно 200 дукатов. Были наняты учителя латинского и греческого языков, словесности, а еще лекарь и слуги. Фома-палеолог, покидая родную мистру, захватил обширную библиотеку, старинные свитки, папирусы, книги. Ивану Васильевичу на момент смерти жены было 27 лет. К великому князю поторопился папский посол с предложением жениться на Софье. Предложения были и из других дворов Европы, но Иван Васильевич был честолюбив, и возможность жениться на внучке императора Византии, православного центра, ему польстила. Случилось это в 1469 году. Великий князь возжелал увидеть Софию. Посол, грек Юрий, пообещал доставить парсуну с ее изображением. Вместе с греком в Рим отбыл посол Ивана Васильевича именем Иван Фрязин. Кстати, коварные латиняне благоразумно умолчали, что Софья приняла католицизм. Папа Римский принял Фрязина. Папский двор даже дал ему разрешение ходить два года безвозбранно по землям, которые папство присягли. Фрязину вручили художественный портрет Софьи. Иван сверил, схож ли портрет с оригиналом, сходство его удовлетворило, с чем и отбыл в Москву. Софье тогда было 14 лет. Невысокая, 160 сантиметров ростом, миловидная брюнетка. Когда Фрязин показал Великому Князю по прибытии в Московию портрет был шок. Не было на Руси в те времена светской живописи. Бояре и сам Иван Васильевич приняли портрет за икону. Лик Софьи великому князю понравился, и он дал согласие переговоры шли три года, все же расстояние от Москвы до Рима большое. Сношение происходило посольствами на лошадях. Уже 1 июня 1472 года в базилике святых епископов Петра и Павла в Риме состоялось заочное обручение Ивана Третьего и Софьи Палеолог. Папа Римский дал приданного 6000 золотых дукатов. Высокопоставленных гостей было много, не каждый день бывают династические браки. Невесте на тот момент едва исполнилось 17 лет. Великого князя представлял Иван Фрязин. Немешкая выехали большим обозом. В свите с Софья, Юрий и Дмитрий Троханиот, князь Константин, Дмитрий, как посол ее братьев, Андрея и Мануила, Каспан Грек папский легат Антоний Банумбре и епископ Акчи, а также слуги. А еще на нескольких вазах библиотека, которая в дальнейшем станет основой для библиотеки Ивана Грозного, внука Софьи. Маршрут пролегал через север Италии в Германию. Обычно оттуда ехали сухопутным путем через Польшу, но поскольку у Казимира IV были с Иваном Васильевичем отношения натянутые, даже враждебные, в порту Любик Ганзейского союза, куда прибыли 1 сентября, погрузились на корабль. 11 дней плыли по Балтике и выгрузились в Колыване. Снова обозом к Чотскому озеру где на берегу их уже встречали псковские бояре и любопытный народ. Софью и всех людей из обоза переправили на лодьях через озеро, привезли в Псков, где встретили как дорогих гостей. Софья отдыхала всего сутки, хотя путь был утомительный, но следовало поторапливаться, начиналась осень с ее дождями. А Русь не Рим с его мощенными дорогами. Следующим городом был Великий Новгород. Еще республика, но гнул его под себя Иван Васильевич. Партия сторонников Москвы Софью встретила торжественно. И вновь на отдых один день. Софья, хоть и молода была, понимала, следует поторапливаться. Обрученная невеста еще не жена, не венчана. Одно обручение у нее уже было, браком не закончившееся. Когда сборная полусотня выехала из Москвы, на первом же привале под ячий сказал, будущую великую княжну встречать едем. Поэтому одежу в чистоте держать и ни одного грубого слова. И глаза на невесту княжескую не пялить. Фёдор уже обратил внимание, что ратники похожи друг на друга. Видимо, Иван Васильевич невесту удивить хотел, но позже Федор понял, что ратники не только почетный конвой и охрана, но и рабочая сила. Полусотня встретила обоз Софьи на Новгородских землях. Новгородцы, сопровождавшие обоз, с радостью повернули обратно. Уже начались дожди, дороги развозило. Приходилось нескольким ратникам спешиваться, втроем вчетвером вытаскивать, а то и десятком. Поднимали телегу целиком, выносили из грязи. Федор несколько раз видел мельком Софью большого впечатления не произвела видел он девок и покраше, да еще и епископ Акчи, ехавший в одной кибитке с девушкой, постоянно задергивал шторы. Недоволен епископ был скверной, холодной, дождливой погодой, отвратительными дорогами, а пуще того, поведением Софии. Как только девушка въехала в пределы Московии, характер проявила. Заявила епископу, что возвращается в православие и католических обрядов исполнять не будет. Кардинал Виссарион Никейский, как и епископ Акчи, пребывали в шоке. «Принудить Софию невозможно, она невеста великого князя. Если пожалуются, можно и голову потерять» потому как крут в гневе Иван Васильевич. Да и склонить государя через брак католической вере не получится. Пока кардинал Вессарион размышлял над ситуацией, епископ пытался Софью образумить. Для Фёдора, как и для других ратников, путь до Москвы получился нелегким. Сначала телеги и воски приходилось из грязи вытаскивать. Потом морозы начались, снег пошел. На колесах совсем плохо передвигаться стало. Однако иноземный приказ не подкачал. Сотни верст от Москвы навстречу санной обоз. День ушел, чтобы имущество на сане переложить. Мало того, что личные вещи, так еще и библиотеку со всем тчанием перекладывали и укрывали. Многие книги и все свитки рукописные воды боятся. А еще холодно. Выезжали из Москвы ратники по ранней осени. Одежда легкая, а возвращались уже по зиме. Ноги в легких сапогах мерзли, так что отогревались по пути в воинских избах или на постоялых дворах. Хоть и снег, а льда крепкого на реках не было. По льду ехать хорошо, ровно, не трясет. А по замерзшей комками земле под снегом полози лозис ней подпрыгивали. Того и гляди, возок или кибитка перевернется. На остановках в селах в воски нагретые камни в жаровнях меняли, дававших хоть какое-то тепло. Софья, как и все сопровождающие, южане. Для непривычных к снегу и морозу условия суровые. Ратники посмеивались. Это они еще крещенских морозов не видали. Тем не менее, с трудностями, но обоз проходил за небольшой осенний световой день по 15 верст, и в начале ноября въехал в Москву под перезвон церковных колоколов. Отряд Ратников довел обоз до Неглинки. А тут уже и бояре встречают, и знатные люди. Под ячий Гордей Захарович Ратников попридержал. Кончилась ваша работа, парни. Прибыли в воинскую избу, заночевали. Поскольку новых распоряжений не поступало, разъехались по своим дружинам. Венчание Софьи и Ивана Васильевича состоялось 12 ноября. Митрополит Филипп, заподозрив в ней агент латинян, тем более окружение было католическим, отказался проводить обряд венчания. Церемонию проводил епископ Осия. Брак оказался долгим и прочным. Софья родила Ивану 12 детей. Первые четыре девочки. Родившийся в марте 1479 года мальчик Василий впоследствии стал великим князем московским Василием Третьим, отцом Ивана Грозного. Много сделала до Московии София. Благодаря ей византийский двуглавый орел перекочевал на герб и флаг России. Она стала приглашать на Русь иноземных архитекторов, ювелиров, мастеров монетного дела, оружейников, врачей. Для строительства Успенского собора был приглашен Аристотель Фиараванти, начавший строить из белого камня. С ее подачи московские правители стали называться царями. В договоре с императором Священной Римской империи Максимилианом I Василий в 1514 году впервые именуется императором русов, что дало через два века Петру Первому именовать себя императором. Довольно быстро после венчания Софья уговорила мужа Ивана не платить дань орде. Шесть лет Московия не платила дань, что вызвало гнев хана и новый поход на Москву уже в 1480 году.